Я, который пред Богом прах, но пред вами апостол Божий и наместник, говорю вам именем Христовым, не смерть пред вами, но жизнь, не муки, но неслыханное наслаждение, не слезы и стоны, но песнь, не рабство, но престол царский. Я, апостол Господень, говорю тебе, вдовица, сын твой не умрет, но родится во славе для жизни вечной, и ты соединишься с ним. Тебе, отецу, которого невинных дочерей опозорили палачи, я обещаю, что ты найдешь их сияющими белизною, как лилии Хеврона. Вам, матери, которых отымут у сирот, вам, что лишаться отцов, вам, что сетуете, вам, что будете зреть гибель любимых,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 Излучался все более яркий свет, и вся его фигура дышала силою, величием, святостью. Невольно склонились пред ним головы верующих, и когда смолкли возгласы «Аминь», он продолжал. «Сейте в слезах, дабы собирать в веселье! По что страшитесь силы зла? Над землею, над Римом, над стенами городов есть Господь, который...»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 Сион — холм в юго-западной части Иерусалима, древнейшее место города. У библейских пророков название Сион распространяется на все Иудейское царство и часто означает «царство Божье». Асанна, Ас древнееврейское «спаси»,